Затем один из моих аспирантов, Реймонд Лефлем, установил, что в несколько более сложной модели коллапс Вселенной сильно отличается от ее расширения. Я понял, что ошибся. Из условий отсутствия границ следует, что во время сжатия беспорядок должен продолжать увеличиваться. Термодинамическая и психологическая стрелы времени не изменят своего направления на противоположное ни в черной вере, не во Вселенной, начавшей сокращаться вновь. Что бы вы сделали, обнаружив у себя такую ошибку? Некоторые никогда не признаются в своей неправоте и продолжают поиски новых, часто совершенно необоснованных, аргументов в пользу своих идей. Так поступил Эддингтон, выступив противником теории черных дыр. Другие заявляют, что они никогда и не поддерживали эту неправильную точку зрения, а если и поддерживали, то лишь для того, чтобы продемонстрировать ее несостоятельность. Мне кажется, что гораздо правильнее выступить в печати с признанием своей неправоты. Прекрасный пример тому Эйнштейн о введении космологической постоянной, которая понадобилось ему при построении статической модели Вселенной, он говорил как о своей самой серьезной ошибке. Вернемся к «Стреле времени». У нас остался один вопрос. Почему, как показывают наблюдения, термодинамическая и космологическая стрелы направлены одинаково? Или, другими словами, почему беспорядок возрастает во времени в том же направлении, в каком расширяется Вселенная? Если считать, что Вселенная после расширения начнет сжиматься, как, по-видимому, следует из условия отсутствия границ, то наш вопрос звучит так. Почему мы должны находиться в фазе расширения, а не в фазе сжатия? Ответ на этот вопрос – дает слабый антропный принцип. Условия в фазе сжатия непригодны для существования таких разумных существ, которые могли бы спросить, почему беспорядок растет в том же направлении во времени, в котором расширяется Вселенная. Условия отсутствия границ предсказывает раздувание Вселенной на ранних стадиях развития. Это означает, что расширение Вселенной должно происходить со скоростью очень близкой к критической – при которой коллапс исключается, а потому коллапса не будет очень долго. Но тогда все звезды успеют сгореть, а образующие их протоны и нейтроны распадутся на более легкие частицы. Вселенная осталась бы в состоянии практически полного беспорядка, в котором не было бы сильной термодинамической стрелы времени. Беспорядок не мог сильно увеличиваться, ведь Вселенная и так находилась бы в состоянии почти полного беспорядка. Но для существования разумной жизни необходима сильная термодинамическая стрела. Чтобы выжить, люди должны потреблять пищу, которая выступает как носитель упорядоченной формы энергии, и превращать ее в тепло, то есть в неупорядоченную форму энергии. Следовательно, на стадии сжатия никакой разумной жизни быть не могу. Этим объясняется, почему для нас термодинамическая и космологическая стрелы времени направлены одинаково, Неверно считать, будто беспорядок растет из-за расширения Вселенной. Всему причиной условия отсутствия границ. Из-за него растет беспорядок, но только в фазе расширения создаются условия для существования разумной жизни. Подведем итог. Законы науки не делают различия между направлением вперед и назад во времени. Но существует по крайней мере три Стрелы времени, которые отличают будущее от прошлого, это термодинамическая стрела, то есть то направление времени, в котором возрастает беспорядок. Психологическая стрела, то направление времени, в котором мы помним прошлое, а не будущее. Космологическая стрела — направление времени, в котором Вселенная не сжимается, а расширяется. Я показал, что психологическая стрела практически эквивалентно термодинамической стреле, так что обе они должны быть направлены одинаково. Из условий отсутствия границ вытекает существование четко определенной термодинамической стрелы времени, потому что Вселенная должна была возникнуть в гладком и упорядоченном состоянии. А причина совпадения термодинамической и космологической стрел кроется в том, что разумные существа могут жить только в фазе расширения. Фаза сжатия для них не подходит, потому что в ней отсутствует сильная термодинамическая стрела времени. Прогресс человека на пути познания Вселенной привел к возникновению маленького уголка порядка в растущем беспорядке Вселенной. Если вы запомните каждое слово из этой книжки, то ваша память получит около двух миллионов единиц информации, и порядок в вашей голове возрастет примерно на 2 миллиона единиц. Но пока вы читали эту книгу, по крайней мере тысячи калорий упорядоченной энергии, которую вы получили в виде пищи, превратились в неупорядоченную энергию, которую вы передали в окружающий вас воздух в виде тепла за счет конвекции и потовыделения. Беспорядок во Вселенной возрастет при этом примерно на 20 миллионов миллионов миллионов миллионов единиц что в 10 миллионов миллионов миллионов раз превышает указанное увеличение порядка в вашем мозгу. И это произойдет лишь в том случае, если вы запомните все из моей книжки. В следующей главе я попытаюсь навести у нас в головах еще больший порядок. Я расскажу о том, как люди пытаются объединить друг с другом те отдельные теории, о которых я рассказал, стараясь создать полную единую теорию, которая охватывала бы все, что происходит во Вселенной.